Глава третья. Ты не в моем вкусе. Ты что-то искала? Собачка. Маленький шпиц только что убежал. Вы не видели? Я заикаюсь, лепечу, словно школьница, забывший урок, и меня злит собственная растерянность. Он смотрит на меня прищуренно, так, словно я выгляжу в его глазах полной идиоткой. Случайно не эту? Мужчина указывает мне за спину. Обернувшись, с удивлением вижу, как белый пушистый шарик, семеня своими коротенькими ножками, забегает обратно во двор Колейниковым. «Фух, а ты не такой уж и глупый!» Выдыхаю мысленно, радуясь, что с маленьким недоразумением все в порядке. У мужчины шепит рация. Он делает мне знак «подождать» и принимает вызов. «А я понимаю, что нужно уходить!» Развернувшись, делаю шаг, но каблук проваливается в мягкой поверхности, и я начинаю падать. Страх проносится по венам, вытесняя из моего организма алкоголь. Жмурюсь, уже готовясь встретиться с твердой поверхностью, но вдруг на моей талии смыкаются его сильные руки. Он ловит меня, словно я пушинка, резко притягивает к себе... И я прихожу в себя, когда мои глаза оказываются в нескольких сантиметрах от его губ. «Да», — он продолжает говорить в рацию, удерживая меня одной рукой. Проникновенный взгляд голубых глаз забирается под самую кожу. «У меня тут одна хорошенькая помеха. До связи!» Его наглая усмешка приводит в чувство. «Выпустите, пожалуйста!» Кто вам вообще разрешал трогать меня? Выпутываюсь из его рук, отходя на безопасное расстояние. Но моя голова так сильно кружится, что расстояние ограничивается несколькими шажками. Его ничуть не смущает мое резкое заявление. Мужчина откровенно наслаждается, представленной его взору картиной. Мне кажется, ты немного перебрала. И ходить одной по ночной дороге Не лучшая идея. Может, вернешься на праздник? Кивает в сторону дома. Его взгляд путает мысли. Он такой странный. В глазах и насмешка, и заинтересованность. И мое тело реагирует на незнакомца, а это ужасно бесит. Но его «ты» раздражает еще сильней. Почему он позволяет себе подобную фамильярность? Да, мне стоит вернуться на праздник. А вам перевожу красноречивый взгляд на разбросанные у его газели инструменты. Стоит вернуться к своей работе. Прощайте. С гордо поднятым подбородком я направляюсь к воротам. Но, сделав несколько шагов, понимаю, что мой каблук сломан. Черт! И туфли перепачканы влажной землей с газона. И как я вернусь обратно? Если Давид увидит меня в таком состоянии, Скандала не избежать. Снова будут упреки и ругательства. Нужно вызвать такси и убраться отсюда в освоясье. Порывшись в сумочке, устало вздыхаю. Телефона нет. Наверняка выпал из сумки, пока я бежала за шпицем. И что теперь делать? Обернувшись, вижу, что здоровяк складывает свои инструменты в машину. Он наклоняется, чтобы поднять... Поставленный дорожный знак. И теперь его джинсы обтягивают мускулистые бедра. Блин! От обиды даже прикусываю губу. И ведь кроме него мне и обратиться-то некому. Да и к черту! Я вижу его в первый и в последний раз. Выдохнув и выпрямив грудь, направляюсь к нему. Простите! Он словно не слышит меня. Продолжает складывать свои железяки в газель. — Что ж, ладно, делаю еще шаг навстречу. — Простите, вы не могли бы помочь мне? Здоровяк оборачивается, все еще копаясь в салоне машины. Хмурится, словно только что услышал меня. — Ага, знаю, что делает вид, желая поиздеваться. — Я потеряла телефон. Вы не могли бы вызвать мне такси? Я была бы благодарна. Он удивленно вздергивает бровь. «Вызовите такси!» – повторяю снова. «Стараюсь быть терпимой. У меня нет телефона. Я надеюсь, вам по меморации разрешают брать на вызов телефоны?» Он выпрыгивает из салона и вытирает тряпкой испачканные в мазуте руки. Подходит ко мне. «Нам?» «Почему он выглядит таким уверенным?» «Авторемонтником или электриком? Простите, я не знаю». Здоровяк смотрит на меня с высоты своего роста и задумчиво усмехается. «Да, нам, авторемонтникам, выдают телефоны. Сейчас вызову тебе такси». Он поднимает с асфальта проволоку и забрасывает ее обратно в кузов. «Идем». Закрывает дверцу салона и открывает пассажирскую. «Не думает же он, что я поеду с ним. Черт, может, я зря к нему обратилась?» Куда? Я не пойду. Для убедительности делаю шаг назад. Но он и не думает отступать. Поехали! Доброшу до города. Ехать пьяный с незнакомцем в такси не лучшая идея. Он вдруг поднимает взгляд и смотрит настороженно куда-то вдаль. Я и вас-то не знаю. Просто вызовите, не успеваю договорить. Этот нахал подходит ко мне. и, резко подхватив под ноги, поднимает меня. «Что вы делаете?» Он опускает на меня напряженный взгляд, и теперь его голубые глаза кажутся мне устрашающе бездной. «Просто сядь в машину!» В его голосе больше нет насмешки или привычной линцы. Он напряжен и даже встревожен. И это немного пугает. Мужчина усаживает меня на переднее сиденье, И пристегивает ремень. Я чувствую его запах. Сигареты и парфюм. Расслабься. Словно прочитав мои мысли, спешит успокоить. Ты даже не в моем вкусе. Подмигнув, захлопывает дверцу. А у меня после его слов злость закипает. Можно подумать, вы в моем вкусе. Выпаливаю с обиды, когда он устраивается на водительском. Я, между прочим, юрист-международник. Еще не хватало, чтобы меня отшивал какой-то работяга. Он смотрит на меня так пронизывающе. На губах улыбка, и она сбивает с мыслей. Ну вот и отлично. Ты не особо красивая, я не особо умен и богат. Мы просто доедем до города, а там разберемся. Верно, международница? Подмигнув, он заводит мотор и выезжает на проезжую часть. Алкоголь и его грубость – все это заставляет меня кипеть от злости, и я просто не могу держать себя в руках. «Я очень красива! Что у тебя со вкусом?» – выпаливаю, резко обернувшись к нему. Он удивленно косится в мою сторону, а когда встречается с моим яростным взглядом, на его губах появляется улыбка. «И почему мне от нее так жарко?»